Глава 35. Август 1941 года. Украина. Секретная запасная военно-воздушная база Буг-12. Интересно, вспомнил ли меня Гайдук, размышлял барон фон Штубер, распрощавшийся со своими пассажирами. Машину Штурмбанфюрер СС тут же вернул настоящему таксисту у которого арендовал ее за немалую сумму итальянских лир и который ждал свои колеса неподалеку от отеля. А если вспомнил, то возрождает ли в памяти подробности нашей встречи на базе БУК-12, особенно подробности своего побега? Парням из диверсионного отряда барона все-таки удалось пройти теми же ходами, которыми уходил от них русский чекист – и вплоть до самого тайного выхода к Южному Богу восстановить подробности этого дерзкого побега. И так тогда в 41-м. Уже первые десятки метров, пройденные бетонным подземелем, убедили барона, что на самом деле здесь возводили не подземный командный пункт полевого аэродрома, а по архитектурно-инженерному замыслу своему нечто грандиозное. Несмотря на то, что работы были давно прекращены, этот бункер имел своё аварийное освещение, свой колодец, пункт связи, склады и подземную электростанцию. Правда, некоторые ответвления и отдельные помещения уже перекрывались массивными железобетонными дверями, перед большинством из которых Гайдук лишь виновато разводил руками. Ключей у него не было о том, что скрывается за этими дверями, он представления не имел. Иное дело, что строительство было прекращено внезапно и явно не месяца 2 назад, а значит, не в связи с началом войны. Тут и там всё ещё встречались покрытые ржавчиной инструменты, металлические конструкции, какие-то механизмы. А в шахтных выработках и просто под ногами с убогославянской безалаберностью были свалены в кучу строительный материал, мотки проволоки и мусор. Так что же здесь строили на самом деле? заинтригованно спросил Зебальд, когда в одном из тупиков они наткнулись на очередную массивную дверь открыть, которую можно было разве что мощным фугасом. Если бы я узнал об этом, проворчал Гайдук, меня бы здесь уже не было, как и всех тех, кто в своё время зарывался в эту землю. Следует полагать, что все они были арестованы и расстреляны, попытался уточнить барон фон Штубер. И даже арестовывать не нужно было, потому как работали они здесь уже в эристанских телеграйках. Сам не видел, местные говорили, но только шёпотом и только по большой пияни. Так-так, и что они ещё говорили? Толком ничего такого. Слухи какие-то бредовые. Одни утверждают, будто здесь планировалось разместить целый подземный гарнизон, который бы в случае войны мог наносить удары по вражеским тылам, используя подземелья как базу. Другие, что готовилась подземная ставка для самого верховного главнокомандующего. Но именно потому, что верховный отказался от планов создания здесь своей ставки, строительство и прекратилось. Впрочем, все эти слухи уже очевидно дошли до местных агентов Гестапо и Абвера. «Вы сказали местных. Сами вы разве не из этих краев?» «Не из этих, ясное дело. А поскольку все равно узнаете, то скажу». — Из-за Ингула. Есть там неподалеку от реки Ингул казачий городишко такой, Степногорском называется. — Так вы и родом из Степногорска. — Что вас так удивило, господин эсэс-офицер? Вам знакомо это название? Приходилось бывать в самом городке? — Бывать не приходилось, однако с некоторых пор название в самом деле знакомо. Понятно. Через город проходит и шоссейная дорога к Днепру, и железнодорожная колея. Там ведь крупная железнодорожная станция. Майор хотел добавить ещё что-то, но вовремя сдержался. Да вы не тушуйтесь, всё это нам уже известно, обранил барон. По тому и не тушуйтесь, что уверен, обо всех этих фактах агентура докладывала вам задолго до начала войны, заметил про себя майор. Зато теперь уже не трудно догадаться, где именно собирается выбрасывать парашютный отряд, которым командует СС-офицер фон Штубер, и который сегодня и завтра будет тренироваться на аэродроме Буг-12. Но после того, как ты узнал всё, что можно было узнать о возможном использовании в ближайшее время противником этого аэродрома, пора уходить. А вон в том закутке, господин SS-офицер, указал он влево от основного прохода, находится то, что может заинтересовать, если не вас лично, то уж точно германских инженеров. Свет тусклых аварийных светильников из-за кутка этого не достигал, и солдаты, сопровождавшие подполковника Ранке, направили туда лучи своих фонариков. Там явственно просматривалась небольшая металлическая дверь, И что же за ней скрывается, недоверчиво поинтересовался барон. Какие-то механизмы странные такие, механизмы, назначение которых не совсем понятно во всяком случае мне. Правда, я заглянул туда только однажды, как раз во время инспекционного блуждания того самого генерала в штабском, которого мы уже упоминали, именно заглянул, поскольку меня тотчас же выставили за дверь которая, кстати, открывается с помощью какого-то тайного замаскированного в стене рычага. Правда, я знаю, где приблизительно его нужно искать. А вы уверены, что там не заминировано? встревожено спросил Ефрейтор-минёр, которого Штубер специально взял с собой для осмотра проходов. Как я уже говорил, без переводчика понял его гайдук и ответил по-немецки: "Здесь всё усеено взрывными зарядами. Однако до взрывов дело не дошло. Лучом своего фонарика он обвёл несколько ниш, которые виднелись под потолком выработки. То ли в спешке командование не захотело высаживать весь этот подземный рай в воздух, то ли попросту не успело заняться этим. Разрешение очевидно должно было поступить из Москвы, откуда-то из Генштаба, а там сейчас не до бугских катакомб. Вот именно, саркастически ухмыльнулся барон. Но, скорее всего, красные командиры были уверены, что очень скоро вернутся сюда. Произнося всё это, Гайдук решительно направился вглубь выработки к двери. Немного замешкавшись, Штубер приказал двоим солдатам следовать за ним. Однако, воспользовавшись тем, что сумел оторваться от конвоиров, майор неожиданно метнулся куда-то в сторону и сейчас в узкой выработке, которую добытчики камня обычно называют между собой лисьи лазы. Пока конвоиры поняли, что произошло, пока добежали до лаза, лесничий успел на четвереньках проползти несколько метров, чтобы оказаться в довольно просторной выработке, где у него в вещмешке, кроме нескольких сухих пайков, хранился целый арсенал. Пистолет с запасными обоймами обрез карабина и четыре лимонки. Там же находилось удостоверение, выданное майору контрразведки Дмитрию Гайдуку. Этот лаз и этот арсенал как раз представляли собой тот секретный запасной аэродром, о сотворении которого опытный чекист позаботился еще до начала войны, причем рассчитан он был на уход не от немцев, а от тех, кто кто, как ему представлялось, рано или поздно должен был прийти за ним с ордером на арест, дабы причислить к врагам народа. Гайдук давно решил для себя, что не позволит превратить себя в жертвенного барана, что десять лет без права переписки он уготовит каждому, кто попытается украсить его именем списки изобличенных агентов мирового империализма. Но, как оказалось... Пришли за ним как раз из недр того самого мирового. Вооружившись, контрразведчик прислушался к возмущённым голосам немцев, которые доносились сквозь щель. Второй лисьи лаз, уводивший отсюда в сторону реки, до следующей выработки тянулся метров 50. Майор знал, что преодолевать его будет трудно, поскольку в нём тесно и душно. А главное, на первом ровном участке немцы могли сечь его пулями своих шмайсеров. Чтобы не допустить этого, гайдук затаился чуть в сторонке от выхода из лаза и дождавшись, пока после густой автоматной очереди один из солдат решился втиснуться в проход и проползти несколько метров, послал в него две пули из пистолета. Немец вскрикнул и тут же затих. Фонарик выпал у него из рук и покатился по наклонному проходу так далеко, что Дмитрий рискнул дотянуться до него. В скитаниях по подземельям он ещё ох как мог пригодиться. Беглец подождал, пока немцы за ноги вытащат своего убитого солдата, выслушал угрозы Штубера, который обещал его поджарить на медленном огне, и лишь убедившись, что обер штурмфюрер и все прочие убрались из выработки, начал пробираться по лазу в сторону реки. На одной из полок крутого берега он отодвинул корневище куста шиповника и вытащил четыре неплотно с помощью брезентовых ремней и гвоздей соединённых бревна, которые представляли собой небольшой свёрнутый в рулон плот, два весла, якорёк-кошка на верёвке, топорик и две широкие дощечки были прикреплены к нему бичёвкой. Несколько минут Дмитрий Гайдуко осматривался, вдыхая напоённый вечерней речной влагой воздух, который после затхлого духа катакомб казался пьяняще чистым и озонно свежим. Впрочем, наслаждаться красотами буксских берегов и степным благородством воздуха майору Гайдуку было некогда. Окончательно стемнеет ещё не скоро, но переправляться на ту сторону нужно уже сейчас. Иначе барон может послать на берег реки свои патрули. Тем временем по близости не наблюдалось ни одной живой души. База БУК-12 располагалась недалеко, однако она оставалась за грядой прибрежных холмов и зарослей, а потому оттуда видеть его не могли. Убедившись, что барон до сих пор не организовал прочёсывание прибрежной полосы, контрразведчик победно ухмыльнулся. Очевидно, немцы всё ещё подстерегают его в бункере. Если майор вышел на поверхность лесхоза один раз, должны были рассуждать враги, следовательно, выйдет и во второй. Куда ему деваться? Если бы он знал выход к реке, то воспользовался бы им сразу же, не сдаваясь в плен, а значит, посидит, посидит в своём подземелье, да и снова попытается прорваться, причём опять-таки через территорию базы Но как и прежде безуспешно